И началась осада. Больше часа на мельницу сыпались пули. Они словно град хлестали старые стены. Ударившись о камень, они сплющивались и падали в воду. В дерево они вонзались с глухим стуком. Иногда раздавался треск, говоривший о том, что задето и колесо. Солдаты, засевшие внутри, берегли патроны, И стреляли лишь тогда, когда можно было прицелиться. Время от времени капитан поглядывал на часы. И когда пуля, пробив ставень, застряла в потолке, он пробормотал четыре часа. Нам ни за что не продержаться. В самом деле, этот яростный обстрел понемногу разрушал старую мельницу. Один ставень упал в воду, весь в дырах, словно кружево. Пришлось заменить его матрацем. Дядюшка Мерлье поминутно высовывался наружу, чтобы взглянуть на новые повреждения бедного колеса, треск которого разрывал ему сердце. На этот раз конец. Больше его не починить. Доминик умолял Франсуазу уйти, но ей хотелось быть с ним, и она присела за большим дубовым шкафом, который служил ей прикрытием, Но пуля попала в шкаф, стенки которого ответили глухим гулом. Тогда Доминик заслонил собою собой Франсуазу. Он еще ни разу не выстрелил. Он держал ружье в руке, но не мог подойти к окнам, так как они были заняты солдатами во всю ширину. При каждом залпе сотрясался пол. «Берегись! Берегись!» — крикнул вдруг капитан. Он заметил, как из лесу выползла густая темная масса. И сейчас же открылся страшный огонь целого взвода, словно смерч налетел на мельницу. Сорвался еще один ставень, и в зияющую оконную дыру влетели пули. Двое солдат упали на пол. Один из них больше не шевелился, его отпихнули к стене, чтобы он не мешал. Другой корчился в судорогах, прося прикончить его, но его никто не слушал. Пули все влетали в комнату. Каждый старался уберечься от них и найти бойницу, откуда можно было ответить ударом на удар. Еще один солдат был ранен, этот не произнес ни слова и с застывшим мутным взглядом растянулся у стола. При виде всех этих мертвецов Франсуазу охватил ужас. Она бессознательно оттолкнула стул и села у стены на пол. Ей казалось, что здесь она занимает меньше места и что здесь не так опасно. Тем временем солдаты собрали все имевшиеся в доме матрацы и заложили ими окна до половины. Комната понемногу наполнилась обломками, разбитым оружием, развороченной мебелью. «Пять часов», — сказал капитан. «Теперь держитесь. Они попытаются перейти реку». В эту минуту Франсуаза вскрикнула. Пуля, отскочив рикошетом, слегка задела ей лоб. Показалось несколько капель крови. Доминик посмотрел на нее. Потом, подойдя к окну, он выпустил свою первую пулю и больше не прекращал стрельбы. Он заряжал, стрелял, не обращая внимания на то, что происходило вокруг него, и только время от времени кидал беглый взгляд на Франсуазу. Впрочем, он не спешил и целился хорошенько. Как и предвидел капитан, прусаки, пробираясь вдоль тополей, делали попытку перейти через Морель. Однако, едва кто-нибудь из них отваживался выйти из-за дерева, он тотчас же падал, пораженный в голову пулей Доминика. Капитан, следивший за всем этим, был в восторге. Он похвалил молодого человека. Сказал, что был бы счастлив иметь побольше таких искусных стрелков. Доминик не слушал его. Одна пуля задела ему плечо, другая контузила руку, а он все стрелял. Еще двое были убиты. Изрешеченные матрацы уже не закрывали окон. Казалось, еще один залп, и мельница рухнет. Положение было безнадежно. И все же капитан твердил, «Держитесь! Еще полчаса, только полчаса!» Теперь. Они считали минуты. Он обещал начальству задержать неприятеля до вечера.